Глава 38 Доктор молодой, красивый, желает жениться на особе с капиталом от 50 тысяч рублей с хорошим характером. Намерение открыть хирургическую лечебницу в город Ростов-на-Дону до востребования. Известие. «Я уже видел тварей разных, и казалось даже, что хуже быть не может, а нет, это я, оказывается, недостаточно оптимистичен был, хуже всегда быть может». Нити над зорькой резко скрутились эдакими резиновыми жгутами, вытягивая из пухлого тела ее куски тени, а те стремительно слиплись в черный бесформенный ком, Лилиями воняло резко и отвратно, запах сделался густым и уже даже нелилейным пахло мертвичиной. — Сыночек, ты живой, сыночек! — ныла зорька, нелепо дергая руками, а тварь все ползла и ползла, выкладывая виток за витком змеиное свое тело, но притом не отпуская и человека, — Впрочем, Зорька так и не добралась до кровати. Она застыла в полушаге, и я видел, что лицо Зорькина исказилось. Его словно смяли разом, а потом из раскрытого рта донесся вой. «Сволочь!» — заголосила она вдруг. «Ты его убил! Ты убил его!» И пухлые руки вдруг ухватили меня за горло. Пальцы у Зорьки оказались железными, да и в самом ее дебелом теле скрывалась немалая сила. Она вытащила меня рывком, подтянула к себе так, что я вдохнул гнилостый несвежий запах изо рта. «Ты убил его!» Она трясла меня, кажется, уже не понимая, кто я есть, переживая что-то свое, мне непонятное, а я... Я обеими руками вцепился в рукоять револьвера, который приставил к Зорькиной груди, надеясь, что справлюсь, что... Спусковой крючок был тугим, и сам револьвер, и надолго меня не хватит, она, если не шею сломает, то всяко удушит. Ну же, мать твою! Выстрел прозвучал оглушающе, и Зорькины пальцы рожались, и сама она, приняв удар пули, отшатнулась, как-то нелепо взмахнув руками, будто даже не человек, но кукла. Люди от пуль падают совсем не так. Запахло кровью и снова мертвечиной. «Метелька, беги!» Рявкнул Ясного, целись уже в змеевидную тварь, которая, кажется, Зорькиного ранения и вовсе не заметила. Только по нитям, из которого сплетено было тело, дрожь прошла и унялась. А Зорька, коснувшись земли, взлетела точно спиной, оттолкнулась и снова руки раскинула. Только голова ее склонилась на бок. Целиться надо лучше громов. Целиться. Вторая пуля ушла точно в глаз, левый, и, кажется, вынесла половину черепа, брызгнула кровью во все стороны, и теперь уже тварь заскрипела. Звук был высокий, звенящий на самой грани слышимости. Метелька скатился с топчера на четвереньки, где хоть кто-то. — Еремей, он ведь нас не просто так твари подсунул, он должен быть где-то рядом. «Синод!» «Или и вправду хотят посмотреть, справлюсь ли я с тварью?» «С этой нет!» Удар хвоста отбрасывает метельку от двери к стене и следом придавливает так, что тот лишь сипит. «Сука!» Высвободив руку, метелька тычет ножиком в этот хвост. «Я тебе!» «И я чувствую его ярость, обиду, желание поквитаться!» со всем миром поквитаться за его мира сволочность и несправедливость, а я перевожу ствол на тварь. Поможет? Нет. Если помолиться, если хорошо помолиться той, которая наделила савкударом, он, может, и не лучший охотник, но он славный мальчонка. Если уж его посвятили, то помогай. Пожалуйста. Пуля прошла сквозь тварь, которая явно не спешила. Она заполнила почти всю комнатушку. И тонкие нити с пеленали метельку, он дернулся было, а потом побледнел. «Помогите!» и Я закричал, но голос был сиплым и слабым. Он вяз в этом пронизанном тенями воздухе, и я понимал, что не могу. «Ничего не могу!» Или Еще одна пуля. Только если та сила не берет, то может попробовать свою найти ее внутри. Я ведь пронизан тенями и скатать шарик мысленно и прицепить его к пуле, к револьверу. Руки мои стремительно поросли мухом, вроде того, который я поглотил в больничке, а револьвер. Коротко гавкнув, выплюнуло уже не пламя, но будто потянул нити тени от меня к твари, и пуля вошла в нее, не сквозь, а в нее, будто эти нити взяли и соединили две части бытия, поставив нас с тенью на один уровень. Она, кажется, и сама удивилась, если у теней есть мозги. Пуля ударила в голову и застряла в ней, расколовшись изнутри именно тогда, и ударил от нее свет тонкими полосами, словно иглами. Хлынула кровь, а тварь заорала. Ее голос теперь уже вибрировал, разматывая мои мозги по черепной коробке, и я дышал, раскрыв рот, широко и тяжко чувствуя, как от звука этого раздирает тело, и кровь того, гляди, закипит». «Ничего, как-нибудь! еще одна пуля, которая есть запас или уже нет!» Револьвер, сука, щёлкнул, и я не нашел ничего лучше, как просто швырнуть его в тварь. А та... та истекала черной кровью. Раны от пули расползались, будто и тех капель света, которые в них влили, было достаточно, а еще Я чувствовал, как по связавшим нас нитям идет сила ко мне, и поток был столь велик, что закружилась голова. Не справлюсь, слишком здоровая, слишком... В углу завозился метелька, и тварь до того замершая, будто выстрелы и сила моя ее парализовали, тоже очнулась. По телу ее прокатилась дрожь, точно судорога, а потом... Она резко и вдруг изменилась. Рыхлые нити стали плотнее, и сама тварь уменьшилась. Теперь она походила не на змею, но на Зорьку, только здоровую выше себя да и любого человека, массивную, нелепую, будто форма, по которой Зорьку отливали, взяла до да треснула в процессе и содержимое выплеснулось, потекло да и застыло, как уже есть. Руки качнулись и Поднялись, и поток силы замедлился, а потом тварь словно сообразила, что происходит. Скрученные пальцы ухватились за эти нити и дернули на себя. Хе -хе, нет, хрен тебе. Я вдруг понял, что вот не справлюсь, сам не справлюсь. Был бы еще револьвер, а так и моя тень тоже поняла, выскочила и встала между тварью и мной. Она вздыбила перышки, тьму и спину выгнула и зашипела угрожающе, а тварь ответила высоким вибрирующим голосом. — Метелька, ты как? Хреново! — Метелька встал на четвереньки. — К двери ползи, сейчас они! Договорить я не успел. Моя тень, оттолкнувшись, бросилась к зорьке и вцепилась когтями и клювом в ее горло. Та махнула рукой, пытаясь сбросить тень, но та распласталась черной кляксой, впиваясь, вгрызаясь в тело, и поток силы опять поплыл ко мне и от меня к тени. «Вот так мы сожрем эту тварь!» «Нож!» — крикнул я, потому что стоять и просто ждать смысла не было, и Метелька понял. Он кинул нож, а я чудом не иначе поймал. «Так!» Теперь снова потянуть из себя силы, пытаясь как-то оплести ею клинок, представляя, будто сила — это тончайший платок, и подобраться, вотнуть его ногу, или что там, тварь заворчала, но, кажется, мой тычок ей, что слонул дробина. «Ничего, я снова попробую, встану и...» «Беги!» — ору метельки, «за батюшкой, за кем-нибудь!» И тот, снова замерший было на карачках, ползет к заветной двери. Слышу, как он матюкает, сохраняя все на свете и меня в том числе, но ползет, а я бью, просто тычу ножом, который неудобный и мелкий, раз за разом, раз за разом, и нож входит в плоть, туго, тяжко, заставляя тварь вздрагивать и отвлекаться, и моя тень этим пользуется». И не знаю, сколько мы тут, сколько мы так. В какой-то момент поток силы стал мощнее, а я понял, что еще немного и тварь отступит, если ей есть в кого отступать или... Додумать не получилось. Тварь вдруг повернулась ко мне, и я увидел, что она смотрит, видит. А еще что эта тварь знает... «Все знает про меня, про огромного и губы ее растягиваются». Моя тень висит на загривке, вцепившись когтистыми лапами в щеки, раздирая их. Клюв еще раз за разом обрушивается на макушку, и в той образовалась приличная уже ямина. Человек бы умер, но тварь не была человеком, хотя тоже умирала». И как любая умирающая тварь, осознавшая, что отступать ей некуда, сделала единственное, что могла, попыталась вцепиться мне в глотку. И главное, отступать мне было некуда. Шаг и топчан, стена за ним, которой, прижимаясь тень, визжит и, чувствуя опасность, дерет сумеречника, да тот словно и не обращает внимания ни на раны, ни на уходящие силы. «Думай, Громов, думай! Силы! Собрать! Если не на нож, если сделать из сил этих нож, форму платка получилось придать, а другую — не нож, надо что-то посерьезнее. Меч! Какой нахрен меч? Я их только в музее видел, а вот саблю в руках держать доводилось казацкую. Дядька Матвей хвастал, что дед его казаком был, и прадед, и сабля от них осталась» я ее в гроб приказал положить, потому что просто...» И теперь эта сабля сама собой сплелась в руке. Знакомая, даже тяжелая, один в один та. «Сабли не фехтуют!» Раздался в ушах тот родной голос. «Сабли рубят гром так, чтоб силой, чтоб шансов не оставить!» Я и рубанул, как умел! Сил в этом теле немного, умения и того меньше, на воды жить. Жить я хотел, а еще неистово хотел убрать эту тварюгу туда, откуда она взялась. И теневая сабля, столкнувшись с теневой плотью, вошла в нее, рассекая на две половины. В тот же миг грянул и выстрел, разбивая и без того раздолбанный шар головы. Лицо обдало горячим, будто и вправду смесью крови до мозгов. «Видишь, а ты боялся!» — раздался спокойный голос Дмитрия Ивановича. «Забери свою тень, мальчик, тут убраться надо, и глаза закрой!» Возражать сил не было. Тень, изрядно потрепанная, сама шмыгнула внутрь меня, скуля от обиды и ужаса. Вовремя. Свет, затопивший канатушку, пробивался сквозь сомкнутые веки, и я закрыл глаза руками, но этого было недостаточно. Свет пронизывал кожу. Свет! Сперва он вызывал зуд, терпимый вполне какой бывает при запущенной чесотке, но зуд усиливался и вскоре сменился болью. «Погоди, я мальчишку заберу! Что ты за ирод?» Это Еремей, если я что-то понимаю, злой как черт. Пусть заберет. Этот свет пробивался и внутрь меня, выплавляя кожу. Что у вас ощущение, что меня в бочку с кипятком сунули заживо? Я дышать не могу. Я... Последнее, что помню, руки Еремея, которые подхватил и накинул сверху шинель свою, а потом потащил куда-то. Топ вас всех ненавижу. Света и вправду много. День сегодня ясный, а глаза открывать неохота. Я уже знаю, где нахожусь. В палате. И свет идет не от дознавателя святого синода, но из окошка, от солнца. Естественным, так сказать, образом, но все одно раздражает. И я морщусь а потом, отворачиваясь от него и даже на бок, и тотчас вспоминая, что я слишком слаб, чтобы ворочаться. Запоздала. Очнулись? Этот мягкий женский голос тоже бесит. Каждый звук отзывается вспышкой боли там, под черепом, а еще разочарованием. Почему я снова здесь? Я не хочу, я... Плевать вселенной на мои желания вернуться, а я пытаюсь, не выходит. Разочарование сменяется страхом. Вдруг, да вовсе, не получится. Вдруг я тут навсегда застрял. Может такое быть? Еще как может. Что там этот тоже сделал? Савка умрет без меня. Вы очнулись. Это уже знакомый доктор. Что-то болит? Душа, я все же с ней схожу до ответа и осознаю, что да, именно она иноид, надсадно, надрывно, забытое такое чувство, изжитое вроде бы. И не должна она, не должна, сад не так тяжко, тело же напротив ватное какое-то, но боли нет, той привычной, родной уже боли нет, и от этого тоже страшно. «Случается, — доктор продолжает осмотр, — но душа это не совсем по моей части. Долго я отсутствовал». «Отсутствовал?» Вполне себе подходящий термин. «Около трех дней, но...» Он мнется. «Что?» Опухоль разрушается и стремительно. Это не слишком хорошо. Продукты распада отравляют организм. «Грубо говоря, а печень почки ваши и без того в не самом лучшем состоянии. Пока справляются, но... Я могу откинуть копыта?» «Именно, хотя мы стараемся. Док, если вдруг не надо меня откачивать, могу я бумаги подписать там или еще чего? Боюсь, вы пересмотрели американских фильмов. У нас все немного иначе». «То есть, если пациент не хочет жить, то медицине пофиг?» «Абсолютно. Но могу вызвать психиатра». «Нет, психиатра не надо. Ленке позвонить?» «Несомненно». «Как там у вас? Когда, говоришь, становится легче там внутри?» «И главное, отмечаю по ходу, что дышу уже спокойно, что даже сил хватит, возможно, и сидеть. «Потом попробую. Что, если так, то я и встать скоро смогу?» «С делами она говорила, что будет крыло открывать. Пока речь идет о помощи нескольким конкретным пациентам, которые она оплачивает, отделение, и уж тем более крыло, это довольно сложно». «Хорошо». «Что сложно?» «А то, будет чем заняться, когда помру. Она ж не сможет без дела. Или запьет, или еще хуже. А так, когда занят, то оно легче. Понимаете, о чем я?» Как ни странно, он понимал. «Слушайте, а скажите, пусть книг с собой привезет». «Каких?» «По истории, там, конец девятнадцатого века, начало двадцатого. Россия, революция». «Потому что как-то оно одно с другим не стыкуется. В нашей реальности революция случилась в семнадцатом году, это знаю даже я, от истории далекий, а там 65 пятый и никаких революций». Но зато царь-батюшка, дворянство и революционеры. И понять бы, отменилась та наша революция вовсе или просто отложилась на некоторое время. Да и в целом, я ж не соврал, если делом заниматься, то оно легче.